Глава 27. Алина Вишневская. Спустя несколько месяцев. «Тужься! Давай, девочка, помоги мне!» Боль разрывает сознание, пот заливает глаза. «Сил нет!» — шепчут сухие, потрескавшиеся губы. «Не могу!» «Я тебе дам не могу! Давай, девочка, помогай!» — отдаёт приказ врач Варвара Борисовна. Затем чуть тише и в сторону. Реаниматолога сюда срочно. Если не сможет, будем оперировать. Скупые фразы врача доходят сквозь какофонию боли. Ощущение такое, что в моем теле выламывают каждую косточку. Выкорчевывают каждый мускул и дробят тазовые кости. Перед глазами возникает лицо медсестры в маске. Не сдавайся, Алина. Малыша можем потерять. Роды затягиваются. Эта фраза, произнесенная шепотом Аглаей, действует подобно кнуту, который резко ударяет по спине, заставляет сжать зубы и сгруппировать последние силы. Кричу так, что уши закладывает. ощущение такие, словно у меня изнутри, все лопается, но я не обращаю внимания на боль. Не отдам я своего малыша, никому не отдам. Он родится, он будет жить. Я загляну в его глазки и поцелую в лобик. Никому не отдам. Ни невзгодам судьбы никто не отнимет. Моя крошка, мой сынок, мое выстраданное счастье. Рву себя и падаю обессиленная, словно дыхание из меня выпускают. Но на лице вспыхивает улыбка. Губам больно. Наверное, я прикусила язык, потому что ощущаю отчетливый вкус металла во рту. Из глаз катятся слезы. Бесконечный поток. Такая она моя радость. Болезненно сладкая, потому что мой сын родился. Его плач раздается музыкой в моих ушах. А уже спустя необходимые манипуляции Варвара Борисовна опускает моего сынишку мне на грудь. «Ну что, заставил нас всех поволноваться, сынок твой, Алинка?» Сквозь слезы смотрю в лицо женщины, которую знаю с детства. Мамина подруга. «Да, здесь, в нашем городке, мы все друг друга знаем». «Спасибо вам, тетя Варь». Плачу. «Не реви. Вон какого богатыря родила. Силач». Серые глаза смеются. И я, наверное, запомню этот добродушный прищур на всю жизнь. Лицо врача в маске с уставшим счастливым взглядом. Однажды я тоже надену халат и буду помогать людям. Врач опускает руку мне на голову, а я перевожу взгляд на сыночка. Рассматриваю сморщенную ручку, которой он вцепился в меня. Глажу пальчики. Мой хороший, здравствуй, мой родной. Как назовешь крепыша своего? Задает вопрос, а я смотрю в его глазки, и словно внутри что-то вспыхивает. Искра. Я хотела назвать малыша Робертом, но сейчас что-то щелкает, и я произношу. Владислав. Моего сына зовут Владислав. Почему именно это имя, не знаю. Просто смотрю в лицо своего малыша, на его щечки и голубые глазки, и отчетливо понимаю, что передо мной сын Александра Владиславовича Ставрова. Пусть отец не узнает о нем, не даст свою фамилию, неважно. Ну давай, Алинка, ребёнка унесём ненадолго, а ты отдыхай. Ты слишком много крови потеряла. Киваю слабо, и лицо врача расплывается. Алина, не смей терять сознание. Алина! Крик тёти вари всё ещё звенит в ушах, и я силиюсь распахнуть глаза. Но веки тяжёлые, подобно свинцу. Прихожу в себя уже в палате общей. Здесь помимо меня ещё две роженицы лежат. В принципе, условия не самые плохие. Да, не московская больница. Оборудование еще советских времен, как, наверное, и ремонт. Но все же телевизор в палате есть. Тихие шуршащие звуки новостей будет Поворачиваю голову и смотрю на экран, где прямо сейчас крутят новостную передачу. Едва слушаю голдеж диктора, как вдруг цепляю знакомое имя. Сегодня миллиардер Александр Ставров подписал знаменательный финальный договор с японской корпорацией. Еще несколькими месяцами ранее многомиллиардная сделка сулила бизнесмену полное банкротство. Многие считали, что компания Александра Владиславовича не сможет вытерпеть все удары и перегрузки. На экране появляется Лекс. И мне словно в сердце выстреливают. Я не видела его так долго, и совершенно неожиданно я подмечаю, что он отпустил бороду. Не сильно, но все же. Эта модельная бородка меняет его лицо, делает его черты более жесткими, резкими. Мужчина на экране уверенно пожимает руку невысокого азиата. Оба держат папки, которыми обмениваются под вспышками фотокамер. Затем идет раскадровка. А я, как одержимая, смотрю в телевизор и даже не моргаю. Все это время я запрещала себе интересоваться этим мужчиной. Вычеркнула его, попыталась забыть. Боялась, что увижу фотографии гламурной свадьбы и умру на месте. Боялась за ребенка. Жить в глуши, в неведении. В моем случае это лучшее решение. Но сейчас он добрался до меня через экран телевизора и опять рано в сердце открывается, кровоточит. Она так и не зарубцевалась. Господин Ставров, что вы скажете журналистам? Довольны ли вы проделанной работой? Безусловно. Это был весьма трудный бой, который мы выиграли. Сейчас подобный контракт может поднять всю инфраструктуру нашей страны. Это огромная удача. Мужчина отвечает на вопрос... А у меня сердце останавливается, потому что в кадр влезает женщина. Становится рядом с Лексом, и я ее узнаю. Задам еще вопрос, немного пикантный. А когда у вас появятся наследники, Александр Владиславович? Та самая без пяти минут жена, наверное, уже окольцованная, кладет руку на рукав его пиджака. Сердце начинает болеть, и живот выкручивает, словно мне скальпель вонзили. «Медсестра, медсестра, тут роженицы плохо, помогите!» Слышу голос, но не понимаю. С трудом до меня доходит, что крик в палате подняли из-за меня. Уже через мгновение вижу лицо медсестры, которая охает и колет мне в капельницу коктейль с седативных, вероятно. Веки опять наливаются свинцом. Я падаю в тьму спокойного сна без сновидений. Просыпаюсь резко от хлопка двери. Замечаю, как врач идет ко мне. Тетя Варя несет в руках целлофановый пакетик с фруктами. Подходит, ставит рядом на тумбочку. Улыбаюсь слабо. Мамка твоя передала. Я пока ее сюда не пускаю. Улыбается, извиняясь. А я смотрю в лицо женщины. Глаза у нее обеспокоенные. Морщинки на лбу собрались. Алина, как ты себя чувствуешь? У тебя гемоглобин сильно упал. Много крови потеряла. Я с тобой цацкаться не буду. Мы с тобой коллеги все же. Слабо улыбаюсь на теплую улыбку тети Вари. Озираюсь по сторонам ищу кувес с моим ребенком. Где мой сын Варвара Борисовна? Почему его до сих пор не принесли ко мне? Вы не бойтесь, я уже в порядке, справлюсь. Пока не могу разрешить. Хоть на несколько минуточек. Я хочу подержать его на руках. Хмурится, в глазах проскальзывает странное выражение. Ты пока отдыхай. Хочет подняться, ловлю ее за руку. Приподнимаюсь на постели и заглядываю в глаза. Тетя Варь, вы мне правду скажите, я же чувствую. Вижу, что что-то не так. «Все хорошо», – отвечает и взгляд отводит. «А я чувствую, что лжет. Что-то не так». «Правду скажите мне, где мой сын?» Напрягаюсь, приподнимаюсь на постели еще сильнее. Тетя Варя опускает руки на мои плечи и укладывает обратно. Заглядывает мне в глаза. «Тетя Варя, скажите мне правду, что с моим ребенком?» Голос дрожит. «Что? ж Что с ним? Я? Я должна увидеть его! Покажите мне моего сына!» Слова вылетают рыданием. Сердце сжимается. Что-то не так. Заливаюсь слезами. Тетя Варя садится на мою постель, держит меня. Не дергайся, кровотечение начнется. Я второй раз тебя не спасу. Слишком много крови потеряла. Серьезно всё Алина. Очень серьезно. Соберись. С тобой как с врачом говорить будут. Только так. Сможешь? Киваю, падаю на подушку и во все глаза смотрю на врача. «Отэлектаз легких у сына твоего. Ты будущий врач, Алина, знаешь, что это?» «У сына нерасправление легочных альвеол?» «Голос предает, дрожит. Получается скорее сипом». «Именно. Есть сложности. Это из-за того, что роды были тяжелые? Он нормально не раскричался, да? Легкие не раскрылись как следует?» «Не исключаю этот вариант». Обычно после периода функционирования в течение первых двух суток жизни легкие расправляются, но у Владислава этого не происходит. Пока не критично, но мы теряем время, Алина. Если на ситуацию не повлиять и случай станет тяжелым, то это грозит сердечной недостаточностью и пороками развития внутренних органов. Пока мамина подруга апеллирует скупыми фактами, как из моего учебника, я понимаю, что сейчас не могу быть холодна, нейтрально как врач. За каждым термином стоит жизнь и судьба моего малыша. Его здоровье, его будущее. Как же это больно. Мне словно бетонной плитой придавливает все конечности. Я хочу, чтобы мой мальчик рос. Хочу видеть, как будет гонять мяч с ребятами, как будет бегать, как вырастет и станет копией своего отца. Почему-то я не сомневаюсь, что Влад будет таким же. Но все мои мечты и надежды на мое крохотное счастье рушатся. Как карточный домик. Все идет прахом. Я так надеялась, что после месяцев тоски и боли по лексу я, наконец, обрету смысл жизни, но судьба ударяет с новой силой. Моя ни в чем не повинная крошка. Слезы катятся по щекам. Их так много, что они мочат ночнушку. «Не реви, Алинка, слезами делу не поможешь», отвечает тетя Варя и поднимает мое лицо за подбородок. «Что мне делать? Я не знаю. Бороться нужно. Не размякай девочка». Ты прежде всего врач, Алина. Соберись. Ты в Москве училась. Наша гордость. Я в отделении всем тебя в пример ставила. Девчонку, которую с детства знаю. Как в два года глаза да и у меня в огороде бегала и всю клубнику мне истоптала. Как цель поставила в лучший медицинский университет страны поступить. Как спала с книжками. А мне все мать твоя жаловалась, что изводит девочка себя пустыми мечтами. А я ей и тогда говорила, и сейчас тебе говорю. Жизнь — это схватка. А ты умеешь держаться за свое. Иначе бы не поступила, не училась в столице, в деканате не работала. Из всех тебя выбирали, без связи, без денег. Своим примером показала что можно к мечте идти. А теперь слушай меня. Сына твоего вытаскивать нужно, срочно. И тебе это под силу. Улыбается краешком губ обнадеживающе. Времени мало, но оно есть. Хлопаю глазами. Что мне делать, тетя Варь? Тяну носом воздух и выдаю со всхлипом. Включать профессионализм, Алина. Ты врач от Бога, это у тебя в крови. Так что убирай панику, работай головой. Думай, что нам с тобой делать и как Владику твоему помочь. Киваю, слова Варвары заставляют включить мозг. размышляя вслух. Владислав нуждается в кувезном режиме, в отделении интенсивной терапии. Нужна вентиляция легких с положительным давлением на вдохе. Для механического расправления легочной ткани. В таких случаях показана инфузионная терапия для расширения бронхов. Варвара Борисовна кивает. Ему аппаратура нормальная нужна, Алина. Мальчик крепкий. Я на своем веку много новорожденных повидала. Твой Владислав выкарабкается. Помочь ему нужно. Я тебе больше скажу, в столицу вам нужно. Ты там училась, связи должны остаться. Замолкает на мгновение, осекается, взгляд опускает, а затем вглядывается в мои глаза. Ты отца его имя даже матери не назвала. Делится со мной Клава всем. Говорит, что тебе он сердце разбил. Но все же жизнь сына на кону. Может, позвонишь ему?» Улыбаюсь. Сердце сжимается. Поднимаю взгляд на мамину подругу и горько. «Если бы я могла, тетя Варь. Я... Ведь даже его номера телефона не знаю. Думай, Алинушка, думай. Я поставлю вас на учет, постараюсь выбить места». Но у меня люди в очередях и по полгода ждут. А у Влада нет этого времени. Даже с пометкой срочно вам придется ждать месяцы. А у вас дни. Киваю, губы трясутся. Врач опускает пальцем мне на голову. Гладит волосы. Все будет хорошо. Не теряй надежду, милая. После самой темной ночи всегда наступает утро. Я пока мамке твоей ничего не сказала. Поднимаю глаза на добрую женщину. Не говори, тетя Варь. У нее сердце. И так аритмия все время, давление. Да еще и это все. Знаю, поэтому и с тобой говорю. Молчит, а потом добавляет. Тут дело такое. У меня немного сбережений есть. Я постараюсь, кому надо впихнуть, чтобы тебя чуть вперед в очередь поставили. Но этого не хватит. Спасибо, тетя Варь, за все. Но не нужно. Сжимаю кулаки, протираю слезы и уверенно смотрю в глаза женщины. Я вытащу своего сына. Чего бы это ни стоило улыбается вот теперь узнаю тебя вишневская мне телефон нужен и почему-то я была уверена что пригодится засовывает руку в карман и вытаскивает мой старенький старенький гаджет который забрали чтобы пациентка была в полном покое врач кладет мобильник на мою постель затем опускает руку на мои холодные пальцы подбадривает слегка коснувшись затем удаляется а я смотрю на пустую палату мои соседки на процедурах Есть время побыть одной и подумать. Взгляд скользит к окну. Засматриваюсь на проплывающие облака, белые, пушистые, легкие. Как бы мне хотелось стать перышком и лететь ввысь, забот не знать, боли не ведать. Выдыхаю. Думаю, сопоставляю, прикидываю, кому именно я могу позвонить с криком о помощи. Декан? Нет, не вариант. Не после того, как я ушла из его кабинета. Помню его угрозу, что с восстановлением у меня будут проблемы. Думаю, Филипп Константинович и вовсе забыл о моем существовании. Кто остается? У кого есть такие связи, что вопросы и проблемы решаются по щелчку? Лекс. Он. Отец моего малыша. Но. Как достать его номер, да и будет ли он меня слушать? Не дозвониться до подобных людей. В лучшем случае меня свяжутся его секретарем. Да даже если и с ним. Он уверен, что я спала с деканом. невеста была другого мужчины. и В его глазах золотоискательницы, которая и с ним переспала только, чтобы богатого мужчину себе захомутать. Голова начинает болеть от мыслей. Он мне не поверит, выдыхая шумом. Чтобы поверил, нужно с ним лично встретиться. Знать, где он. И я бы сделала ради сына, но... Мне даже с кровати встать пока запрещено. Не дойду я до столицы, не доеду. «А если умру по пути? Кто же спасет моего сынишку?» Горючие слезы безысходности опять струятся по щекам. Как вдруг меня оглушает вспышкой. «Диана! Диана может помочь! Она невестка ректора! У нее есть муж! А у мужа связи!» Открываю телефон и захожу в контакты. Я так и не удалила ее номер. Рука дрогнула, и сейчас я нажимаю на контакт и молюсь, чтобы бывшая подруга не поменяла свой номер. Гудки идут долго. Мучительное ожидание, когда я уже отчаиваюсь, то слышу её удивлённый голос. «Алина? Привет, Диан!» Молчание, а затем короткое. «Я отойду, извините!» Отчётливо слышу шорох и цокот каблучков, хлопок двери, и только после этого она произносит. «Здравствуй, Вишневская! Сколько лет, сколько зим, как говорится!» Прикрываю глаза. Я любое унижение снесу, все вынесу. И если сейчас бывшая подруга начнет потешаться надо мной и моей сломанной жизнью, я ей это позволю, только бы она Владу помогла. Помоги мне, Диан, я прошу. Очень схлипываю. Вишневская, ты плачешь? Где ты? Что произошло? Долго рассказывать, Диан, я в больнице. У моего сына тальтаз легких. «Нужно оборудование. Все плохо. Нам надо в столицу. Ждать очереди равносильно получить инвалидность на всю жизнь. Помоги. Прошу тебя. Все отдам. Сейчас у меня денег нет. Но есть недвижимость. Мы с мамой продадим. Алло, Вишневская!» Слышу задумчивый голос бывшей подруги. «Ателектас? Он ведь у новорожденных бывает. Сына?» А затем в телефоне виснет гробовое молчание. Проверяю, не отключилась ли но она на линии. Секунды летят, и, наконец, я слышу задумчивый голос. «Родила, значит?» «Да». А он? Пресекаю возможный вопрос. «Это мой сын, Диана, только мой, слышишь?» Выдох глубокий, тяжелый. «Слышу, Вишневская, слышу. Я тебе жизнь сломала, сука я». Может, поэтому и замолкает, всхлипывает. «Диан, ты плачешь, что ли? Диана, что у тебя?» Ничего, Вишневская, ничего. Правду говорят, что всем воздается по делам. Потеряла я своего ребенка, Алин. Выкидыш случился. И я знаю, за что мне это. От этих слов, от горечи, которую слышу, у меня сердце сжимается. Все эти распри, вся обида на подругу давно уже прошла. Теперь, когда у меня в жизни появился мой малыш, я так остро сопереживаю ее утрате. Мне так жаль, Диан. Так жаль. Слезы текут по щекам, горючие, болезненные, нет больше обиды, нет больше стены, которая воздвигалась между нами, и вдруг я словно переношусь в прошлое, застываю в прихожей бабы Нюры и слышу ее напутствие. Иди, Алина, иди. Как будет, так будет. Тот, кто всю эту кашу заварил, ложку гореча сам съест. Вину искупит, а тебе идти надо. Простить. Время. Дрожащий голос Дианы развеивает воспоминания, и я слышу горечь в ее вопросе. «Алина, ты простишь меня? Простишь за все?» улыбаясь сквозь слезы и говорю со всей искренностью. «Простила, Диан. Давно простила». Пауза длится мгновение, а затем я слышу четкий командный голос подруги. «Я помогу. Жди. Перезвоню».